Глава тридцатая Первой, разумеется, была Агата, которая ждала Пресциллу, в лучших традициях спрятавшись за деревом прямо у калитки виллы Эдера. Она была вне себя от счастья. Все снова, наконец, стало налаживаться, и сердце у нее колотилось в лихорадочном ритме, а в руке она сжимала письмо. «Это лето она никогда не забудет». По плану Агата должна была просто вручить писательнице письмо и подсказку. Но стоило ей увидеть Аманду и Присциллу с еще опухшими от слез глазами, как она подбежала к ней и крепко обняла. — Ты вернулась, — прошептала она, все еще обнимая ее. — Вернулась, — растроганно кивнула присцила, Какая необычная девочка. — А у меня кое-что есть для тебя, — объявила Агата, разулыбавшись и обеими руками, точно меч Экскалибур, протянула ей письмо. «Сначала ты должна прочитать письмо, а потом внимательно послушать то, что я скажу». Вытащив из конверта листок бумаги, Пресцилла прочла. «По причине мне неведомой, вы мне очень нравитесь. Очень, но ничего неразумного» как раз достаточно, чтобы ночью, один, проснувшись, уже не мог уснуть, начав мечтать о вас. Франц Кавка Милени. «Объяснишь мне?» — спросила она девочку, улыбаясь. А та в ответ процитировала. «Все дети, кроме одного, рано или поздно вырастают. Они скоро узнают об этом. И Венди выяснила это вот как. Как-то раз, когда ей было три года, и она играла в саду, она сорвала цветок и побежала к маме. Наверное, в этот момент она выглядела просто прелестно, потому что миссис Дарлинг прижала руку к груди и воскликнула. «Ах, и почему ты не останешься такой навсегда?» «Питер Пен? Это и есть подсказка?» «Угадала!» Возбужденно воскликнула Агата. «Смотри, я даю тебе письмо кого-то известного, а потом подсказку, которая укажет тебе на человека со следующим письмом. Поняла?» Присыла рассмеялась. «Поняла? То есть теперь я должна пойти к Маргарите, которая даст мне следующее письмо?» Девочка распахнула глаза. «Да ты просто молодец! Это именно Маргарита!» восхищенно похвалила она. Пойду. «Будет очень весело послушать, как Маргарита прочитает подсказку. Вы пойдете со мной?» «Ну нет. Считается только, если ты все сама сделаешь, иначе это жульничество», возразила Агата, которая воспринимала эти поиски сокровищ на удивление серьезно. И после последнего объятия от обеих Пресцилла, оставшись одна, направилась в деревню на поиски Маргариты, теперь по-настоящему готовая к предстоящему приключению. И вдруг точно по волшебству она рассмеялась. Она все еще широко улыбалась и посмеивалась от того, насколько одновременно безумным и удивительным было происходящее вокруг, когда ей навстречу из-за дерева выбежала Маргарита с зажатым в кулачке письмом. «Это тебе!» — с гордостью крикнула она. «Эй, так слишком просто!» — улыбнулась ей девушка. «Возвращайся обратно за дерево, и я тебя сама найду». Маргарита, разумеется, послушалась и вернулась в свое укрытие за стволом дерева, где ее ждали Вирджиния и близнецы. Присцилла сделала вид, что несколько минут ищет ее, а потом подошла к ним. Это тебе, повторила Маргарита с тем же энтузиазмом, что и в первый раз, и писательница взяла письмо. Ты больше не грустишь? спросил Тоби. Нет, больше не грущу, улыбнулась присцилла. Так, а теперь посмотрим, что здесь. Я сделаю все возможное, чтобы моя любовь тебя не беспокоила. Буду смотреть на тебя украдкой, улыбаться тебе, когда ты не видишь. Буду касаться взглядом и душой там, где хочу коснуться поцелуем. Волос твоих, лба, глаз и губ твоих — повсюду, куда открыт доступ ласкам. Жюльетта Друэ, Виктору Гюго. Как красиво! — прошептала присцила. А теперь ты должна дать мне подсказку, верно? И Маргарита старательно произнесла как можно громче. — Иди, езди, пёстрый кот, мяукнуй! И трижды пёстрый кот мяукнул. Строка из трагедии Уильяма Шекспира «Макбет» приводится в переводе Соловьева. Это Макбет, — тут же угадала писательница, — три ведьмы. Акт первый, реплика первая. У Вирджинии округлились глаза. «Я знала, что ты прекрасно справишься». «Господи, думаю, мне надо идти к трем кумушкам. Надеюсь, они не знают, откуда взяли эту подсказку?» — рассмеялась Пресцилла и, обняв всех детей, пошла дальше. Эта охота за сокровищами была сплошным удовольствием, и, получается, в ней принимают участие и взрослые тоже. Присыла вдруг поймала себя на том, что какая-то крошечная ее часть думала или, может, только надеялась, что в этот раз реальность окажется даже приятней фантазией. Три кумушки нашлись на своем обычном месте уже с письмом в руке. «Ты иди сюда», — позвала ее одна из них. «Но ты не должна ее звать», — возразила вторая. «Ну, я ее все равно позову, а то до ночи тут просидим». Заключила третья, протягивая при письмо. «Любовь моя, вы не просто часть моей жизни, хотя и самое важное, потому что моя жизнь уже больше мне не принадлежит, но я о ней даже не жалею, и вы всегда со мной. Вы гораздо больше. Это вы позволяете мне представлять любое будущее в любой жизни». Жан-Поль Сартер, Симоне де Бовуар. А подсказка? Спросила присцила у троицы. Итак, начала Эвелина, нет, я скажу, перебила ее Кларетта. Все взрослые когда-то были детьми, но мало кто из них об этом помнит, продекламировала Роза Мария, опередив остальных двоих, которые наградили ее сердитыми взглядами. Маленький принц, произнесла присцила. Раз Маргариту с Агатой я уже видела. — А Вирджиния уже не ребенок, Полагаю, мне надо найти близнецов, которые спрятались за деревом вместе с сестрой. — Да, отлично. Но что теперь? Ты выздоровела? — резко спросила Кларетта, но при этом внимательно глядя ей в глаза. Присцела улыбнулась, и в порыве храбрости, протянув руку, легонько коснулась рукой плеча женщины. — Да, спасибо. Правда, спасибо. В следующий миг она уже развернулась и вернулась той же дорогой, где столкнулась Стобия и Андреа, нетерпеливо ее ждавшими. «Я разве сказал, что людей можно разделить на категории? В таком случае, если сказал, то, позволю уточнить, не всех. Ты ускользаешь от меня. Я не могу отнести тебя к какой-либо группе, мне не удается тебя постичь. Я могу угадать девять раз из десяти, в зависимости от обстоятельств. Могу предсказать реакцию эти девять раз из десяти, по словам и поступкам. Могу почувствовать, как бьются сердца. Но на десятый раз, я сдаюсь, не выходит. И ты — десятая попытка». Джек Лондон, Анне Струмской Близнецы даже не дождались, пока она дочитает до конца, и хором выдали. Пусть будет хороший и добрый, и всегда терпеливый и очень веселый. Не надо кричать, а только играть. Пусть любит нас деток, да, шустрых, но милых. Слова песни Майкла и Джейн из фильма «Мэри Поппинс» 1964 года. Пресцилла расхохоталась. «Мэри Поппинс! Я ее обожаю, знаете? Вирджиния — главная няня деревни. Ты давай письмо!» — потребовала она, протянув руку. Я бы написала стихи о любви, даже о том, что ты в себе не выносишь. Вирджиния Вульф. Как это прекрасно! Прошептала присцила. А подсказка? Это была самая восхитительная охота за сокровищами на свете. Откашлявшись, Вирджиния начала уверенно читать наизусть. В большом городе, где столько домов и людей, что не каждому достается хотя бы крошечное местечко для садика, и где большинство жителей может вырастить цветы только на подоконнике, жили двое бедных детей, но у них был садик чуть побольше цветочного горшка. Вирджиния бросила быстрый взгляд на бумажку, которую держала в руках, и продолжила. Они не были братом и сестрой, но любили друг друга, как если бы были связаны кровными узами. «Их родители жили в соседних домах?» Присцилла задумалась. Эти слова она уже слышала. «Но где?» «Она не знает!» — разочарованно воскликнул Тобио. «А ты и рад, да?» — пошутила писательница. «Дай мне минутку, я догадаюсь». «Но уже знаю, что мне надо идти к Эльвире Саньезе». Я, кажется, уже привыкла, что когда в тельё говорят о соседках, то имеют в виду эту парочку и их вечную вражду. Однако, должна сказать, подсказка мне кажется немного неочевидной. — Но ты даже ее не узнала! — воскликнул Андреа с праведным негодованием. — Это вступление к снежной королеве, — ответила Пресцила, подмигнув мальчику. Пришлось немного подумать, но в итоге она ее вспомнила. Герда и Кай — волшебное зеркало. Женщина из Лапландии, женщина из Финляндии. Самая красивая сказка Андерсона, по ее мнению. Да простит ее бедная русалочка. «А теперь я пойду к Аньезе с Эльвирой», — объявила она и пустилась в путь. Дойдя до их домов, она увидела обеих женщин в саду, сидящих на лавочке с письмом. «Я не могу жить без тебя». Забываю обо всем, думаю только о том, когда снова тебя увижу, и тогда моя жизнь останавливается, и все вокруг исчезает. Ты меня поглотила. Джон Китс, Фанни Браун. А подсказку ей очень спокойно сообщила Эльвира. В это мгновение Аргус, увидевший вдруг через двадцать лет Одиссея, «Был схвачен рукой смертоносной у Мойры». В переводе Жуковского. «Одиссея», — поняла Пресцилла, задумавшись на мгновение о следующем ходе. «Ну, конечно! Я должна найти собачку Владимира!» «Тромицина!» — эхом откликнулась Аньеза. «Он еще в баре?» — спросила писательница. «А кто знает?» — фыркнула Эльвира, а потом добавила. «Ты уже в порядке?» «Я уже в порядке», — ответила Пресцилла. Эта деревушка была в самом деле очень-очень необычной. Найти Трамецина оказалось довольно легко, потому что теперь он, по сути, жил в баре Аниты. К платочку, повязанному у него на шее, булавкой была прикреплена записка со словами «Люблю тебя не так, как розу соли и топаза, или стрелу гвоздик, что разжигает пламя». «Люблю тебя, как любят тайну, тьму, украдкой скрытую меж тенью и душой» — Пабло Неруда. А прямо под ней Пресцилла обнаружила строку с подсказкой, которую после долгого размышления, сдавшись, наконец погуглила. «Прежние учителя этой науки обещали невозможного, но не достигали ничего» — Мэри Шелли, Франкенштейн. Пёсик смотрел на неё немного растерянно. «Не беспокойся, сына. Знаешь, это самое невероятное, что со мной когда-либо случалось. Учитывая, что цитата из Франкенштейна «А официальный доктор здесь один, похоже, мне надо которая, решила она, потрепав собачку по мягким ушкам. И действительно, Эторе ждал её у дома, держа на готове письмо. «Теперь тебе лучше». Меня об этом спросили уже все, кроме Трамицина. Спасибо, все хорошо. — Все хорошо благодаря вам, — ответила Присцила, растроганная. Доктор в ответ только кивнул и протянул ей письмо. И Пресциллу это устраивало. — Я хочу писать о нашей любви. Хочу любить тебя, пока пишу, и не иначе. Мы будто не в себе, как от наркотика. Я не смогу жить вне волшебного круга нашей любви. Итало Кальвина, Эльзи де Джорджи. «Влюбленный Кальвина?» — удивилась Присцилла, «Подумать только». Эторе взглянул на нее с нежностью. «Давать подсказку?» «Да, спасибо», кивнула — кивнула Присцилла. «Итак?» Спокойно читал он про себя молитвы. Временами между двумя псалмами закрывал молитвенник, Закладывал страницу указательным пальцем правой руки Дон Абондио, нерешительный и боязливый священник персонаж из романа Александра Мадзони, обрученные одного из наиболее известных произведений итальянской литературы XIX века. Как раз Дона Абондио не хватало рассмеялась Присцилла. Только не говори, что вы и священников это втянули. Ответом ей был звучный смех и Торы, который в следующий миг уже притянул ее к себе и крепко обнял. Пять минут спустя Пресцилла уже стучалась в дом священника, и Дон Казимира открыл ей дверь с улыбкой, даже слишком счастливой. «Вы просто деревня безумцев, и вы прекрасны», — сказала Пресцилла, едва удержавшись от смеха. «Кто знает, обнимет ли ее и Дон тоже». «Я всегда готов поддержать инициативы своих прихожан» ответил он. «Даже совершенно безумные, особенно такие. Вы же знаете, что подсказкой стал Дон Абандио, правда?» предупредила его плесцила. Священник поднял очи горе и сложил руки в молитве. «Не напоминай мне о нем». «Где-то за пределами добра и зла есть сад. Я буду ждать тебя там». Джалалудин, Руми. «Очень подходящее письмо для вас. За пределами добра и зла есть сад. Ну разве не красиво?» Повторил священник вместо ответа. Пресцилла улыбнулась. И правда очень красиво. «А теперь подсказка», — добавил Дон Казимиру. «Слушай внимательно». «Для луга хватит клевера, пчелы». Ну и еще мечты. Не хватит пчел, останутся мечты. «Это прекрасная подсказка. Самая прекрасная в мире», — подумала Присцила. «Иногда для мечты нужно также немного плюща», — тихо будто про себя заметила девушка. «Умница! Нужно лишь немного плюща», — кивнул Дон Казимира, а потом быстро обнял ее. «А теперь иди!» И священник подтолкнул ее к выходу. И Пресцилла пошла. Ее ждали вилла Эдера, ночь, Чезаре, любовь. И она шла к ним с пачкой писем в руке, букетом слов, зажатых в пальцах. Платье, которое Аньезе с Эльвирой выбрали из шкафа Людовики, было зеленым. Длинное шелковое платье темно-зеленого цвета с тонкими бретельками и открытой спиной, вероятно, еще тридцатых годов. Сказать по правде, сначала они вытряхнули из шкафа все, включая бархатные мужские бриджи и жилеты. Они восхищались короткими расшитыми блестками платьями, шалями с бахромой в духе хиппи, джинсами-клеш, водолазками с очень высоким и таким же узким воротником, длинными шерстяными шарфами ручной работы свитерами в ромб. Этот шкаф был настоящей капсулой времени. И вот обе женщины уже ждали с платьем наготове, которое успели как раз немного проветрить, и именно их первыми увидела Присцилла, войдя в дом. «А вы что тут делаете?» — озадаченно спросила она. Присцилла ожидала чего угодно, кроме как столкнуться в своей гостиной с двумя соседками. «Мы пришли привести тебя в порядок», «Не можешь же ты закончить квест в таком виде?» — ответила Эльвира, окинув красноречивым взглядом серую футболку Пресцилы. «Косметика же у тебя с собой?» — вмешалась Аньезе. «Да, но...» — ответила присцилла, разглядывая наряд, который раскопала эта парочка. В блестящей деревянной шкатулке нашлись даже перламутровые гребни, а также цветок из шелка для прически, пара огромных сережек, неопределенное количество шпилек и четки. Присцилла взяла в руки зеленое шелковое платье, глядя на него во все глаза. Это будто сон. «Дай я проверю, нет ли в нем дырок», велела ей более прагматичная Эльвира. «И позовем остальных, сделаем из тебя красавицу». И бодрой трусцой, счастливая, она удалилась, перекинув платье через руку и уже набирая номер в телефоне. Присцилла, не шевелясь, смотрела ей вслед. «Даже отправься она на лето в Грецию». Едва ли там оказалось бы веселее. И вот ее нарядили и украсили. Кучка женщин и детей собрались на вилле, облачили присылу в темно-зеленое шелковое платье сеньора Людовики, которая, если бы только об этом узнала, засыпала бы местное отделение полиции заявлениями. Пресцилле сделали прическу. Медно-рыжие волосы украсили двумя перламутровыми гребнями, тоже одолженными из шкатулки Людовики демонстрируя полное пренебрежение опасностью, граничащее с героизмом. А потом Пресцилла подошла к зеркалу и увидела себя. Она смотрела на свое отражение, а вокруг нее люди, которых месяц назад она даже не знала, надували воздушные шарики цвета слоновой кости, затягивали всю комнату вуалями и зажигали свечи. Видела, как ей идет взятое тайком платье, и улыбка на аккуратно подведенных помадой губах. Присцилла видела в зеркале улыбающиеся отражения Эльвиры и Аньеза, стоящих за ней, Маргариту, сидящую на полу и уже двадцать минут пытавшуюся надуть один и тот же шарик, и Вирджинию, которая с помощью близнецов сама закутывалась в вуаль, видела глаза Агаты и знала, что эта девочка никогда ничего не испугается, и гордилась их дружбой. Она видела все это — И думала, что если случилось так, что горстка людей сделала так много для почти незнакомого человека, то в жизни вообще может произойти все что угодно, а не только в романах.